Глава тридцать пятая. «Он мёртв?» — спросила доктор. «Думаю, да», — ответил Харк, стараясь, чтобы голос не вибрировал. «Ни разу в жизни никого не убивала», — заметила доктор. «Просто удивительно, на что мы иногда бываем способны». Её лицо осунулось и было смертельно бледным. «Вы ранены?» — выпалил Харк, не понимая, что при этом испытывает. Он видел в её жакете рваную дыру, из которой хлистала кровь. Похоже на ножевое ранение. «Кто это сделал?» «Капитан Лиги бдительности», — ответила Вайн с обычной насмешливой улыбкой. К ним подбежала селфин. Очевидно, она остановилась, чтобы поднять мушкет матроса, и сейчас оглядывала деревню и холм в поисках следующей угрозы. Мушкет она держала наготове В её тонких руках он выглядел очень длинным и громоздким. «В лагере ещё остались легионеры», — негромко, но настойчиво сообщила она. «Нужно убираться с причала». Она права. Здесь они были как на ладони. И скорее всего, если легионеры доберутся до береговой линии, путь к отступлению им будет отрезан. Но даже думая об этом, Харк не сводил глаз с кровоavленного бока доктора Вайн. Наконец он упал на колени и стал рыться в поясном мешочке в поисках бинтов. Сунул ей в руку наскоро сложенную ткань и приложил к ране. "Прижмите как можно сильнее", сказал он. "Можете встать?" "Что ты делаешь?" изумилась Вайн. "На это нет времени". Она схватила его за рукав и заглянула в глаза. «Харк, тебе нужно убираться отсюда прямо сейчас, пока еще можно. Немедленно сообщи губернатору, что эти фанаты решили доставить Бога в Подморье. Если он не предпримет что-нибудь, тысячи людей окажутся в опасности». Сердце Харка камнем рухнуло вниз. Лига не просто перевозила Бога на другую базу. Она отправляла его в то место, где он сможет вырасти, набрать силу и стать непобедимым. «А вам какое дело?» — огрызнулся он. Вы же именно этого хотели, верно? Конечно, нет! Вайн была шокирована. Его нельзя выпускать на свободу! Никогда! Это будет безумием! Я вижу легионеров за кузницей, прошипела Селфин, присев рядом с Харком. У некоторых мушкеты. Они крадутся позади зданий. Нам перекрывают выход. Харк увидел легионеров, перебегавших от одного здания к другому. Как только они найдут подходящую точку обстрела, смогут полить по причалу и перезаряжать оружие, полить и перезаряжать. А у Селфин был всего один патрон. «Харк», — твердо сказала Вайн, — «нужно бежать. Сейчас. Это приказ». Она была права. Если они с Селфин удерут сейчас, смогут пробежать через деревню, пока их не окружили. Леди Скрейв научил его всему, что нужно знать о побегах. однако последние четыре месяца тоже кое-чему научили Харка. Каждая ссадина, которую он промывал, каждая ранка, которую смазывал бальзамом, каждая опухоль, которой прикладывал лёд, оставляли на его сердце крошечную несмываемую зарубку. Он и не заметил, как проблемы других людей стали его проблемами. Переживания за других не давали покоя, как чесотка или неотвязная боль. «Я больше не подчиняюсь вашим приказам», — отрезал он. Оставался единственный путь побега с причала. Харк поймал взгляд селфин, мотнул головой в сторону лодки и вопросительно посмотрел на девочку. Она нахмурилась, но мрачно кивнула. «Поможешь ее поднять?» — шепнул он. Вайн явно растерялась, когда они, пыхтя, с трудом поставили ее на ноги. Пришлось поддерживать ее. Она налегала на них всей тяжестью, но упорно ковыляла к лодке, задыхаясь и спотыкаясь. Послышался треск. На этот раз настоящий громкий грохот мушкетного выстрела, и ближайшая доска причала подпрыгнула в гнезде, обсыпав всё вокруг дождём щепок. Ещё один выстрел попал в воду, разбросав клочья белой пены. «Быстро в лодку!» Харк повёл Вайн по сходним, морщась каждый раз, когда она оскальзывалась. Оказавшись на борту, Вайн грузно повалилась на дно. сэлфин последовала за ними, присела и скорчилась. по-прежнему целясь в сторону береговой линии, чтобы отразить атаку. Харк отвязал лодку от причала и тоже взлетел на борт. Поднял сходни и спешно поставил грот и шкот. Примечание. Грот и шкот. Часть снастей для управления парусами. Конец примечания. Когда он тянул фал, на причале раздались крики легионеров, полные гнева и досады. Примечание. Фал. Снасть для спуска и подъема парусов. Конец примечания. Еще один выстрел. Харк сжался. Кожу покалывало от дурного предчувствия. «Что-то происходит!» — неожиданно крикнула Селфин. «Они стреляют не в нас!» И через секунду добавила. «Смотрите! На холме!» Халк оглянулся как раз вовремя, чтобы увидеть темную тень, спускавшуюся с холма к деревне. Он тут же понял, кто это, потому как тень двигалась и преодолевала по десять футов одним прыжком. та тварь, которая когда-то была его другом. Новый выстрел. Дым вился на ветру, голоса стали пронзительными, очевидно, легионеры были вне себя от паники. Харк увидел, как тварь, которая когда-то была джелтым, дернулась. Из его плеча вырвалось небольшое облако сухого вещества, похожего на пух чертополоха. Тварь изменила курс и ринулась под прикрытие утесов. Харк прекрасно слышал как отчаянные вопли легионеров, так и более низкий голос, рычавший одно и то же слово. Опять и опять. Голос был таким гортанным и скрижещущим, что Харк едва различил собственное имя. Как только Харк принялся грести, он увидел, как надуваются паруса. В его легкие словно хлынул живительный воздух. Первое движение лодки к морю было медленным, и он мысленно умолял ее идти быстрее. Ползла лодка недолго и скоро плавно заскользила по воде, набирая скорость. Мимо проплывал причал, становясь все меньше. Гавань тоже удалялась. Харк огляделся и увидел, как уменьшается деревня легионеров. До них уже не долетит ни одна пуля. Пока что легионеры и джелд были заняты друг другом, но скоро кто-то из них возьмет верх. Победитель начнет преследовать угнанную лодку, в этом у него не было сомнений. Он бросил беглый взгляд на селфин, которая опустила мушкет и умело орудовала канатами. Рот девочки был плотно сжат, и Харк задался вопросом, какая сила воли нужна, чтобы быть такой собранной. Он также понял, что ему трудно сосредоточиться. Руки механически делали свое дело. Но когда он думал о субмарине «Дитя бездны», упорно плывущей через еще более темные воды, на него накатывало убийственное оцепенение. Харку и его спутникам грозит опасность. Опасность грозит мереду Они обогнули северо-западный угол острова и продолжали плыть на юг. Ветер дул сзади, надувая паруса. Они быстро набирали скорость, и пока что признаков погони не было. Харк перевязал рану вайн, а Селфин отыскала и подпал бы хлеб, сыр и корабельные галеты. Харк жадно съел свою порцию и спрятал остальное для квеста. «Это снова был твой друг. Атаковал лагерь». подала сигналы селфин. Почему он не напал раньше? Харк и сам не знал. Где-то в глубине души он все еще надеялся, что джелт напал на легионеров, чтобы спасти запертого в хижине Харка. Но джелт не вышел из укрытия, когда в Харка стреляли на причале или когда легионеры окружили их в кольцо. Он ринулся вниз по холму, только когда он видел, как мы садились в лодку, с упавшим сердцем ответил Харк. Может, подумал, что я бегу с острова и запаниковал. Я и раньше сбегал на лодке. «Уверен, что он не станет нас преследовать?» — спросила Селфин. Джелт каким-то образом удрал с «Уайлдменс Хаммера». Харк вспомнил метки, которые успел увидеть на Джелте. Они напомнили рисунок пескарки из книжки Вайн. «Примечание. Пескарка. Также называют морскую мышь — вид небольших рыб из семейства лировых Конец примечания». «Нет», — признался он, — «не уверен». Оба оглянулись назад. Сверкающее кружево пены за кормой украшало начинавшее волноваться море. «Куда мы плывем?» — спросила Селфин с ее обычной прямотой. «Не знаю. Доктор хочет, чтобы мы сообщили обо всем произошедшем губернатору на Леди Скрейв». «Прекрасно!» — тут же ответила Селфин. «Значит, плывем на Леди Скрейв. Хочу рассказать Рик о и предупредить банду». Взгляд Харка снова скользнул к доктору Вайн. Теперь ее глаза были закрыты, лицо болезненно морщилось. «Путь до Леди Скрейва займёт несколько часов», — заметил он. «Доктор может умереть». На лице Селфин было написано, что её разрывают противоречия. «Тебе нравится спасать ужасных людей, да?» — спросила она, хотя в больших глазах промелькнуло нечто вроде симпатии. «А сообщение губернатору остановит Лигу?» «Не знаю», — честно ответил Харк. «Он должен предотвратить появление новой эры богов, а кроме того, не хотел, чтобы война стекла кровью». Харк искренне надеялся, что выбирать одно из двух не придется. «Поговори со своей спятившей доктором-убийцей», — посоветовала Селфин. «Узнай, что ей известно, и тогда мы решим, что делать. Я позабочусь о лодке и продолжу наблюдение». Харку пришлось окликнуть доктора несколько раз, прежде чем она открыла глаза. «Харк!» — она моргнула, взгляд, похоже, сфокусировался на нем. «Ты должен сообщить губернатору. Ради всех нас!» Он единственный, кто, возможно, сумеет остановить убийство невинных людей новым богом. Я в долгу не останусь. У меня есть записная книжка и карандаш. Напишу ему записку, в которой дарую тебе свободу на весь оставшийся срок твоей кабалы». Выбитый из равновесия Харк уставился на нее с открытым ртом. Как несправедливо, что она ему надежду на освобождение именно сейчас. «Я вам не верю!» — выпалил он. «Как я могу верить вашим словам? Вы бы позволили лиги убить нас!» «Вы помогали им создавать Бога. Из чего это вы вдруг решили их остановить? Разве я могу доверять вам после этого?» «Я уже говорила. Я и подумать не могла, что они захотят выпустить его в море», — возразила Вайн. «Насколько мне известно, никто не собирался его отпускать». Его следовало вечно держать в плену и лишить разума. Мы должны были постоянно питать его водой под море, чтобы он оставался живым, а потом мы отрезали бы от него куски, бесконечный источник бога товара. Людям не пришлось бы рисковать жизнью и опускаться в субмаринах на огромную глубину». «Отличный план», — заключил Харк с горечью. «Кто мог бы возразить против такого? Честно сказать, я не понимаю, почему вы решили скрыть проект на проклятом острове и готовы были убить всякого, кто о нем узнает. Вайн слегка поморщилась, и не только от боли. Харк был прав. Но и доктор в чем-то была права. Харк понимал, почему доктор Вайн соблазнилась возможностью получить неограниченный доступ к самому ценному на Мирееде товару. Харк оглянулся на селфин в надежде, что она сумеет прочитать по губам хотя бы часть разговора, но она даже не смотрела в их сторону. Похоже, лодка занимала все ее внимание. Придется все рассказать ей позже. Я не хотела, чтобы губернатор узнал о наших делах, — призналась Вайн. Думала, что он разгневается и отнимет у меня музей. Но я не смогла понять, насколько безумна лига. Мне все стало ясно только прошлой ночью. После того, как ты, после нашей последней беседы, я много часов пыталась получить устойчивые признаки жизни. Тело дергалось, когда ревербератор пульсировал, но потом каждый раз замирало. К утру я заподозрила, что ему нечем дышать. Не хватало страха. Это я предложила приобрести гораздо большие резервуары с водой подморья высокого качества и попытаться снова. А капитан предложил, чтобы мы погрузили Бога на дитя бездны и спустили в подморье. Я ответила, что его идея безумна. Цель моего плана заключалась в том, чтобы тело Бога благополучно оставалось на месте и под нашим контролем. Примерно тогда же я сообразила, что их цель совсем не совпадает с моей. Они не собирались превращать Бога в нечто вроде фермы-боготовара. Они хотели оживить его и выпустить в Подморье, поэтому в гавани ждало Детя Бездны. «Но зачем?» — удивился Харк, хотя некоторые подозрения у него были. «Они считают, что это ради блага Мириэда», — вздохнула доктор Вайн. «Думают, что время богов было золотой эрой, и все жители Мириэда были великими». Она слабо улыбнулась. «Утверждают, что мы были королями морей». Они смертельно боятся иностранных судов и воображают, что возвращение богов обеспечит нам безопасность. «Безопасность», — глухо отозвался Харк. «Боги были огромными жуткими чудовищами, но, по крайней мере, они были местными». Вейн скептически пожала плечами. «Поэтому между капитаном и мной разгорелся спор». «И он ударил вас кинжалом», — закончил Харк. «Не сразу». Я поняла, что осталась одна в логове фанатиков, поэтому притворилась, что он меня уговорил. Они вроде поверили мне, но не сводили с меня глаз, особенно когда я подходила к телу бога. Они не мешали мне бродить около субмарины «Дитя бездны». Вайн сунул руку в карман и вытащил ещё один камертон из своей коллекции. Этот был немного меньше, чем спрятанный в кармане у Харка. «Я пыталась пробить дырку в иллюминаторе», — пояснила она. Если бы субмарина затонула в гавани, она не достигла бы глубин. Но, к несчастью, иллюминатор оказался очень крепким. Два слоя бога стекла, закалённых разными способами, так что одна нота не могла смягчить оба слоя. Я сама разработала эту технологию. Она состроила гримасу и, с сожалением оглядела бинты. Какая ирония. Словом, они поймали меня, когда я пыталась просунуть руку в стекло. Поэтому и проделали во мне дыру. «Если мы доставим сообщение губернатору, что он сможет сделать?» — спросил Харк, стараясь не паниковать. «Сможет приготовить и вооружить субмарины и суда?» — ответила Вайн с тихой яростью. «Сможет нацелить пушки на побережье. Если наш проект действительно оживет в Подморье и поднимется наверх, губернатор должен быть готов разорвать его на куски, прежде чем божество станет слишком большим. Иначе оно станет гигантским, Харк, и, боюсь, довольно скоро». Вайн снова вздохнула и с сконфуженно отвела глаза. «Грубо говоря, я создала это существо таким, чтобы оно постоянно хотело есть. Оно должно было стать надежным источником бога-товара. Поэтому я намеренно увеличила все органы, которые позволяли ему есть, поглощать и расти. Если мы позволим этому существу пожирать субмарины и суда, оно скоро станет слишком большим и сильным. Но пока что я знаю все его слабые места». «Если тебе удастся предупредить губернатора, он сможет уничтожить бога, как только тот всплывёт». На какой-то момент Харк воодушевился её словами, но настроение тут же упало. «Этому не бывать. Он не покинет Подморье, пока не станет больше. Намного больше». «Думаю, легионеры захотят как можно скорее поднять своего бога на поверхность», — возразила Вайн. «Неважно». Харк вспомнил беседы с Квестом. Если легионеры оживят Бога, он не станет выполнять их приказы. Он будет вечно голоден и окажется рядом с большой хрустящей субмариной, полной глупых людей. Поэтому он всех сожрет и примется плавать на глубине, пока не переварит их и заодно все, что сумеет найти. К тому времени, когда он поднимется, он станет совершенно другим и просто огромным. Он снова вспомнил данные квестам описания больших богов, слишком больших, лишившихся разума, слепо следующих зову голода и инстинктов. Теперь не было даже духовенства, которое могло бы умилостивить или отвлечь бога, помешать ему выползти на землю, пожирая все на своем пути. — Его невозможно будет остановить, — прошептал он. — Как только в Подморье окажется на свободе живой бог, все пропало. Нужно остановить легионеров, прежде чем они освободят его. «У нас нет времени!» — жалобно воскликнула Вайн. «Будь губернаторские субмарины ближе, все было бы по-другому. Дитя бездна идет медленно, и я примерно представляю ее маршрут». Капитан говорил о заградительном барьере. «Самый короткий путь туда, мимо южной оконечности Интринити-барьер. А потом... А потом нельзя будет предугадать, куда они пойдут». Уныло закончил Харк и очень удивился при виде слабой, кривой улыбки доктора Вайн. «Вот что». сказала она. «Субмарина должна оставлять за собой следы. Мой камертон не помог мне проделать дыру в иллюминаторе, но, возможно, я случайно расплавила футляр из бога стекла в их фронтальной эрора лампе эрорелампе». лампа была дорогой передовой технологией. В ней использовались жидкости из фосфорисцирующей глубоководной медузы, смешанные с небольшим количеством светящегося ихора из жабр определенных богов. «Если я права, «В этой лампе происходит утечка люминесценции. Может остаться след», — пояснила Вайн. Первый проблеск надежды, который почувствовал Харк с тех пор, как дитя бездна спустилась под воду. Надежда была такой слабой, что Харк почти боялся принимать ее в расчет. Он представлял светящийся след в воде, плавающие островки света, исчезающие при каждом взмахе плавника, каждом рывке вперед. «И как долго будет тянуться этот след?» — спросил он. «Не слишком долго», — ответила Вайн с обречённой прямотой. «На то, чтобы добраться до леди Скрэйва, уйдут часы. Даже если губернатор сразу нам поверит, уже будет вечер. Но одна субмарина стоит достаточно близко, верно?» — осенила Харка. «Очень быстрая субмарина!» Вайн отрицательно покачала головой. «Бабочкой слишком трудно управлять. Даже когда я была совершенно здорова, а сейчас... Харк, я не знаю, сколько ещё буду в сознании, и мне очень холодно». Я не медик, но знаю, что это плохой знак. «Я сяду в субмарину рядом с вами. Я помогу вам!» — пообещал Харк. Слова сорвались с языка, прежде чем он успел что-то обдумать. «Это сумасбродство!» — воскликнула Вайн. «Послушай, я, возможно, потеряю сознание или умру, прежде чем мы выйдем из пещеры. И что ты будешь делать?» «Я видел, как вы ей управляете», — настаивал Харк, хотя не был уверен, насколько это поможет. «Так или иначе, какой у нас выбор? Вы только должны оставаться живой». Для меня это тоже самый предпочтительный вариант, пробормотала Вайн, хотя не слишком оптимистично.